В ловушке. Барри и Зельда в человеческом обличье плескались в лагуне, когда я, скинув футболку и шорты, вбежал в воду и поспешно превратился. Но удачу получилось сразу, у меня якобы прирожденный талант. В облике тигровой акулы Барри меня, видимо, побаивался. Он попятился в сторону пляжа, не спуская с меня глаз, и наткнулся на Зельду, которая, испугавшись моего акульего обличья, превратилась в медузу. Жаль, что она относилась к ушастым медузам и никого не могла обжечь. «Смотри, куда прешь, комок слизи!» — прорычал Барри. «Прости, я не нарочно, – задрожала Зельда, хотя ни в чем не была виновата, и попыталась уплыть от меня и Барри. Получилось у нее плохо, медузы ведь не олимпийские пловцы, особенно когда наполовину застрянут в купальнике. Элла и Тока, торчащие на пляже, расхохотались. Меня от этой троицы просто тошнило, но припираться с ними было некогда. Есть дела поважнее, надо отыскать шаре, прежде чем ее найдут враги. Мистер Кристал тоже отправился на поиски. С балкона его кабинета взлетел крупный белоголовый орлан, на бреющем полете пролетел над лагуной и, взмахнув крыльями, взмыл в высоту. «До встречи!» — крикнул он и скрылся из виду. Шелби и Морис полетели в других направлениях. В обличье тигровой акулы я выплыл из лагуны на глубину и повернул на восток. широкой мордой я будто плугом вспахивал бирюзовую воду и, почти не раздумывая, повернул грудные плавники так, чтобы размеренно скользить на глубине десяти метров, не всплывая и не опускаясь глубже. Через мои жабры струилась освежающая морская вода. Куда поплыл бы оборотень дельфин, которому хочется побыть одному? К нашему тайному укрытию, затонувшему кораблю? На всякий случай я повернул туда и вскоре увидел перед собой старое, заросшее илом судно, покоящееся на морском дне. Но, подплыв к входу, я сразу заметил, что там никого нет. За мной настороженно наблюдала стайка лупоглазых желтых рыбок с синими полосками, а на дне развалился светло-коричневый скат с темно-коричневыми пятнами. На их счастье мне сейчас было не до них. Вдруг белая акула где-то поблизости и в любой момент может появиться из туманной синевы. «И что мне тогда делать?» Теперь я начинал понимать одноклассников, которые меня боялись. «Шари, где ты?» — мысленно звал я, надеясь, что подруга-дельфин меня услышит. Ответа не было. «Она не попадет в беду, ведь она выросла в море и хорошо здесь ориентируется», — уговаривал я себя. «К тому же дельфины шустрые и увертливые, наверняка увертливее белых акул. Наверное, я напрасно ищу, может, она уже вернулась с друзьями в школу, ведь она ненамного нас опередила». В этой части подводного мира я еще никогда не бывал. Многое здесь мне было незнакомо. Незримая сила давила на меня, отталкивая в сторону. Что это такое? Да еще вокруг меня вдруг запахло иначе, а цвет воды сменился с мутновато-бирюзового на прозрачно-синий. Я занервничал. И почему я не попросил никого отправиться со мной? Я ведь еще не ориентируюсь в море. А вдруг я превращусь на такой глубине? Как далеко побережье? Смогу ли я в случае чего доплыть отсюда до суши? Эта мысль вызвала у меня неприятное покалывание, и я разнервничался еще сильнее. Уж не предвещает ли оно превращение? Не раздумывая, я пулей вылетел на поверхность, до смерти напугав пеликана, который, сложив крылья, покачивался на волнах. Панически закаркав, он встрепенулся и поспешил убраться. «Спокойно», — сказал я себе. «Это просто течение, а покалывание — обычный страх». Тебе только кажется, будто ты в опасности. Лучше напрягись и отыщи шари». Уговоры подействовали. Я снова ушел в глубину и... Увидел на дне что-то странное. На подводном рифе висел какой-то предмет, отдаленно напоминающий дохлого осьминога. Продолговатый, темно-серый. Я нырнул с любопытством кружа возле загадочного предмета размером метра два. «А, наверное, это остатки рыболовной снасти». Порвалась когда-то об утёс утесы и с тех пор разлагается тут потихоньку. Может, прихватить ее с собой, пока она не навредила морским обитателям? Нет, некогда. Надо найти шари. Она и так не ответила на мой зов. Резко взмахнув хвостом, я хотел проплыть мимо этого старья. И вдруг почувствовал, как о мою акулью кожу трется что-то колючее. Что-то тянуло меня назад. Я не мог плыть дальше. Я застрял. Черт, неужели мой плавник запутался в старой рыболовной сети? Для одного из морских обитателей эта штука оказалась действительно опасной. Для меня. Снасть была в два пальца толщиной, наверное, из нейлона или что-то вроде этого. Я изо всех сил стремился вырваться. Не получалось. Да что ж такое? Я яростно извивался, чтобы перегрызть проклятую сеть и освободиться. Но мне никак не удавалось до нее дотянуться. Зубы хватали одну воду. Черт, что же делать? Я застрял на глубине около двадцати метров. Даже если мне удастся остаться в акуле мобличье, эта сеть может меня убить. Если я не смогу двигаться, вода перестанет проходить через мои жабры, и мне будет не хватать кислорода. Через какое-то время я самым жалким образом задохнусь. Я вздрогнул, вдруг заметив, что поблизости плавает еще одна акула. И это небольшая белая. Как они выглядят, я знал из телепередач. Хищная рыба была всего пару метров длиной и напоминала любопытную собаку, обнюхивающую окрестности. Я даже обрадовался, это же первая дикая акула, которую я видел. «Привет, родственник! Какой красавец! Какие идеальные очертания!» Приятное общество меня подбодрило, и я еще раз попытался разорвать сеть. Большая ошибка. Я почувствовал в воде вкус крови. Хотя кожа у акул толстая и шершавая, я, должно быть, поранился о снасть или обострый камень. Я похолодел от страха. «Помогите! Есть кто-нибудь поблизости? Пожалуйста, мне нужна помощь!» Но явились, к сожалению, не готовые помочь оборотня, а еще больше сородичей, две серые акулы. Ну, конечно, они знают, что означает запах крови в воде. А мое трепыхание ясно дало им понять «рыба в беде». Как будто я выкрикнул это в мегафон. Для этой братья я не родня, а большой полосатый обед. Ну уж нет, никакой я не обед. Я еще жив и вот-вот освобожусь. Когда одна из акул, все сужая круги, подплыла слишком близко, я попытался ее цапнуть. «Еще немного, и я бы укусил ее за плавник». Она испуганно отпрянула. Такса, связавшаяся с овчаркой. И теперь от страха поджавшая хвост. Остальные серые акулы тоже держались на расстоянии. Особенно, когда я смотрел прямо на них и следил за ними глазами, что оказалось нелегко, потому что их было трое. Лишь когда я, обессилев, стал озираться в поисках помощи, они опять подплыли ближе. Я снова затрепыхался, пытаясь вырваться, и у них чуть слюнки не потекли, потому что я вновь повел себя, как попавшее в беду животное. Я чувствовал, что начинаю задыхаться, и судорожно разевал и закрывал пасть, чтобы пропускать воду через жабры. Вопреки моим надеждам, это мало что дало. Может, заставить как-нибудь акул перегрызть сеть? Плохая идея. Наверное, после этого я не досчитаюсь кусочка плавника, а в человеческом обличье — ступни. Кроме того, я не знаю их языка. Может, Шарри случайно проплывет мимо и сумеет мне помочь? Это было бы замечательно. Даже если она увидит, в какое идиотское положение я попал в ее родных местах. И тут я увидел ее. Еще одну акулу, гораздо крупнее и массивнее остальных. Она не спеша приближалась ко мне. Не светло-серая, как другие, а с темно-серой спиной и белым брюхом. И глаза у нее были не такие, как у серых акул зрачки которых напоминают кошачьи. У этой акулы глаза были большие и абсолютно черные. Еще до того, как я увидел зубастую пасть, я понял, что облажался по всем фронтам. Я не нашел Шари, зато меня нашла белая акула.